Глава пятьдесят шестая Либи уставилась на пустое сидение в автомобиле Джуда, раскрыв глаза так же широко, как и рот. «Где? Где он?» Выдавила она, обернувшись к присяжным. А задачная Фиона уставилась на нее, выгнув брови дугой и покачивая головой. Либи оглядела остальных в чаянии, что объяснение найдется хоть у кого-то. Но все были огорошены не меньше ее, даже Джек. «Мы что, прозевали его в тучи пыли?» — продолжала Либи. «Он что, выбрался и убежал? А мы просто не видели?» Кто-нибудь его заметил бы, я уверен, откликнулся Мэтью. Тогда где же он? Простите, даже не представляю. Поглядите на заднее сиденье его машины, указала Фиона на экран. Разве у Джуда не было там рюкзака с разбросанными вокруг пустыми коробками от еды? Почему же теперь они пустые? Потянувшись вперёд, Либи ухватилась за край стола, чтобы удержаться на ногах. Сделайте глубокий вдох, призвал Мэттио. Не будет ли кто-нибудь любезен подать воды? Я в порядке. Я в порядке, упиралась Либи, хотя невооружённым глазом было видно, что это не так. Один из помощников Кэдмена поспешил на помощь, и Либи залпом проглотила полбутылки воды. Вы обезвожены, сказал Мэттио. И, наверное, чуточку в шоке. Либи снова поглядела на экран и в пустую машину Джуда. Она буквально вывихивала мозги, пытаясь выискать хоть какое-то объяснение. Если он не улезнул, остаётся только одно. Джуд никогда не был пассажиром. Что там происходит? внезапно спросила Фиона, указав в верхний левый угол экрана. Где-то в другом месте пожарная машина, покинув место событий, столкнулась с двумя припаркованными автомобилями. Вторая последовала её примеру, тронувшись будто сама по себе. За ней увязалась горстка легковушек, в спешке покинуть свои парковочные места, толкавшихся между собой. Тем временем некоторые из них ухитрились одолеть несколько сотен метров по дороге, прежде чем столкнулись с другими. Некоторые порядком разогнались, прежде чем врезаться во что придётся. Ещё часть нацелилась на группы зевак. заставив их броситься искать убежища. Кадр внезапно вернулся к вертолёту, зависшему над городом. Каждые несколько секунд он фокусировался на очередном столкновении, и вскоре камеры уже едва поспевали за ними. Без предупреждения в громкоговорителе вернулся голос ведущего новостей. И мы получаем неподтверждённые сообщения о серии столкновений на дорогах по всей стране. начала она. Очевидцы говорят, что видели легковые автомобили, фургоны и автобусы, некоторые с пассажирами, некоторые без, несущиеся в лоб в лоб на другие автомобили. Внезапно на улице послышался грохот, а затем звон разбившегося стекла, приглушённые крики и панические вопли. Либи ощутила, как кровь совсем отхлынула от лица. Таков был план хакера с самого начала. Повела она негромко, с трудом проталкивая слова через давленное горло. Он хотел столкнуть не пассажиров, а всех остальных.